Глава 53. И последняя. Приключения тех, кто действовал в этой повести, близится к концу. Немногое, что остается сказать летописцу этих событий, можно передать в коротких и простых словах. Не прошло и трех месяцев, как Роза Флеминг и Гарри Мэйли обвенчались в сельской церкви, которая отныне должна была являться ареной деятельности молодого священника. В тот же день они вступили во владение своим новым счастливым жилищем. Миссис Мэлли поселилась с сыном и невесткой, чтобы в оставшиеся дни наслаждаться величайшим счастьем, какое доступно на склоне достойно прожитой жизни, созерцанием блаженства тех, кому столь много лет она непрерывно дарила самые горячие чувства и кого окружала самыми нежными заботами. После всестороннего и тщательного пересмотра оказалось, что если остаток состояния находившегося на попечении Монкса, вовсе не увеличивавшегося в его руках или в руках его матери, поровну разделить между ним и Оливером, то каждому достанется немного более трех тысяч фунтов. По смыслу завещания отца, Оливер имел право на весь капитал. Но мистер Браунлоу, не желая лишать старшего и сыновей в случае отречься от прежних пороков и возродиться к честной жизни, предложил именно такой раздел, на что его юный доверитель с радостью согласился. Монкс, продолжая носить это вымышленное имя, увез свою долю в одну из отдаленных стран Нового Света, где, быстро промотав деньги, снова предался своим темным делам и после долгого заключения за новый подлог и мошенничество слег под возвратившимся приступом своей болезни и умер в тюрьме. Мистер Броунлоу усыновил Оливера. Поселившись с ним и со старой экономкой на расстоянии мили от церковного дома, где жили его дорогие друзья, он удовлетворил этим самое горячее и сердечное желание Оливера, скрепив маленький кружок людей, жизнь которых сделалась так близка к состоянию полного счастья, как это когда-либо было возможно в здешнем переменчивом мире. Вскоре после свадьбы молодых почтенный доктор вернулся в Чарцей, где он, лишенный своих старых друзей, возроптал бы на судьбу, если бы его темперамент допускал подобное настроение, и сделался бы сварливым, умея он это. В течение двух или трех месяцев он довольствовался тем, что жаловался на вред местного воздуха для своих легких. Затем, убедившись, что местность действительно перестала для него быть тем, чем была раньше, он передал должность своему помощнику, а сам переехал в маленький холостяцкий коттедж на краю того села, где его молодой друг был пастором и моментально выздоровел. Здесь он занялся садоводством, цветоводством, рыбной ловлей, плотничением и другими делами в том же роде, за которыми он принимался с характерной горячностью и вскоре решительно прославился в этом по всему околодку как глубочайший авторитет. Незадолго до переезда он завязал тесную дружбу с мистером Гримбигом, которую этот эксцентричный джентльмен встретил с сердечной взаимностью. Немалое число раз в течение года мистер Гримвик навещает доктора, и всякий раз он с большим усердием садовничает, тудит рыбу и плотничает, принимаясь за все самым странным и беспримерным способом, но всегда отстаивая со своим любимым утверждением свой способ как единственно правильный. По воскресеньям он непременно критикует в глаза молодому пастору его проповедь, а потом строго, конфиденциально сообщает мистеру Лосберну, что он в восторге от проповеди, но считает более благоразумным не говорить об этом. Мистер Броунлоу очень любит подтрунивать над ним, повторяя ему его старинное пророчество насчет Оливера и напоминая про тот вечер, когда они сидели, положив перед собой часы и поджидая возвращения мальчика. Но мистер Гримвик возражает, что он в сущности был прав, и в доказательство этого указывает на то, что Оливер действительно не вернулся. Это замечание всегда заставляет его самого рассмеяться и усиливает его хорошее настроение. Что касается мистера Ноя Клейполя, то он, как оговоривший Феджина, получил от коронного суда помилование. Видя, что первоначально избранная им профессия не так безопасна, как хотелось бы, он некоторое время затруднялся насчет приискания средств к жизни, не сопряженных с чрезвычайным трудом. После некоторого размышления он решил заняться доносами, и это занятие доставляет ему приличный заработок. Вот его образ действия. Раз в неделю во время богослужения он отправляется гулять в сопровождении Шарлотты. Оба нарядно одетые. Если леди падает в обморок около дверей трактира, где хозяин отличается добрым сердцем, и молодой джентльмен, схлопотав себе на три пенса водки, чтобы привести даму в чувство, на следующий день доносит на трактирщика и получает свой карман половину налагаемого на того штрафа. Иногда падает в обморок сам мистер Клейпель. Результат получается тот же самый. Мистер и миссис Бэмбл, прогнанные со службы, постепенно дошли до нищенского состояния и поступили, наконец, богодельниками в тот самый работный дом, где когда-то влавствовали над другими. Мистер Бэмбл поговаривал, что среди таких превратностей судьбы и унижений он не имеет даже смелости быть благодарным за разлуку с женой а мистер Джайлз и Бритлз занимают свои прежние должности, хотя первый из них облысел, а мальчик сделался совсем седым. Они ночуют в церковном доме, но так равномерно распределяют свою дневную службу между его обитателями Оливером, мистером Браунлоу и мистером Лосберном, что до сих пор еще сельчане не могут доискаться, к какому, собственно, домохозяйству они в действительности принадлежат. Мистер Чарльз Беттс, устрашенный злодейством Сайкса, погрузился в цепь размышлений о том, не является ли честная жизнь, в конце концов, наилучшей. Придя к выводу, что это действительно так, он поставил крест на своем прошлом и решил искупить его новой сферой деятельности. Он должен был сначала вынести немало испытаний и борьбы, но не гонясь за недоступным и подстрекаемый добрым намерением, наконец добился удачи и, потрудившись батраком у фермера и подручному насельщика, он теперь самый веселый молодой скотовод, которого можно встретить во всем Норхемптоншере. Рука, пишущая эти строки, начинает дрожать по мере приближения к концу, и ей хотелось бы еще немного продолжить нить этих приключений. Я охотно побыл бы еще с теми, среди кого так долго находился. Разделил бы их счастье, попытавшись описать его. Я представил бы розу Мелли во всем цвете и во всей красоте ранней женственности. Рассказал бы, как она озаряла свою тихую жизненную стезю нежным светом, который падал на всех, шедших вместе с ней, и согревал их сердца. Мне хотелось бы описать ее как душу и радость, собравшейся у камина семьи или веселой компании среди летней природы. Я хотел бы пойти с ней в полдень по жарким полям, а на вечерней прогулке слышать при свете луны ее мелодичный голос. Хотел бы видеть, как она творит добро и милосердно к другим, и как она с улыбкой неутомимо хозяйничает у своего очага. Я описал бы, как она и сын ее покойной сестры счастливы взаимной любовью, как они просиживают вместе целые часы, рисуя себе тех близких, которых они так грустно утратили. Я хотел бы еще раз увидеть те веселые личики, которые собирались вокруг ее колен, услышать их живую болтовню, воскресить тот звонкий смех, вызвать снова слезы радости, сверкавшие в нежных синих глазах. «Это и тысячи улыбок и взглядов, разнообразие мыслей и слов! Как хотел бы я все это вновь воссоздать!» Как мистер Бромлоу изо дня в день продолжал развивать душу своего приемного сына, сокровищами знаний и привязывался к нему все более и более, по мере того, как развертывались его природные свойства и брошенные на благородную почву семена всего доброго быстро возрастали» как он открывал в нем новые черты сходства со своим другом молодости, черты, пробуждавшие в его груди старые воспоминания, грустные, но в то же время милые и отрадные, как две сироты, перенеся столько бедствий, хоронили память об этом испытании, питая сострадание к другим, любя друг друга и горячо благодаря того, кто защитил их и спас. Обо всем этом вряд ли нужно упоминать». Я сказал, что они были истинно счастливы, а без горячей любви и доброты сердца, без чувства благодарности тому существу, закон которого сострадание, и великий символ которого милосердие ко всему, что дышит, без этого счастье недостижимо. В алтаре старой сельской церкви стоит белая мраморная доска, на которой высечено только одно слово «агнеса». Нет гроба в этой гробнице, и да пройдет много-много лет, прежде чем прибавится сюда другое имя. Но если души умерших когда-нибудь возвращаются на землю, чтобы посетить места, освященные любовью, для которой могила не есть предел, хранимый в тех, кого они знали при жизни, то я верю, что тень Агнесы витает иногда в этой грустно-торжественной тишине». Я верю в это, хотя место находится в храме, а она не устояла перед слабостью и заблуждением. Конец книги. Читала Наталья Первина.